то приходится вам взять им. Мы прибыли вчера в этот город. Он не замедлит прийти, а я передел его, чтоб вас предупредить. Не успел он сказать этих слов, как появился его господин. Это крайне изумило старца и несколько вывело из равновесия моралиса. Петру был молодым человеком весьма приятные нарожности. Он обратился с приветствием к отцу Флорентино, но наш простак не дал ему договорить, и, повернувшись к моему компаньону, спросил его, что всё это значит. Тогда Моралес, не уступавший в нахальстве никому на свете, принял уверенный вид и сказал старику: "Сеньор Эти двое принадлежат к шайке воров, которые обчистили нас на проезжей дороге. Я узнаю их, и в особенности того, который бесстыдно выдаёт себя за сына сеньора Хуана из леса де ля Мембрилья. Старик без колебаний поверил Моралесу, и будучи убеждён, что бы новых пришельцев жулики сказали им: "Господа, вы пришли слишком поздно".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 Неужели вы совсем не узнаёте этого маловы и не помните его барина, которого вы ограбили на Колотаревской дороге? Как ограбил? изумился Петру. Не будь я в вашем доме,